15. Утро у Николки не задалось. Для начала он никак не мог проснуться. Вчерашний, необычно длинный, наполненный удивительными впечатлениями день, стал виной тому, что мальчик заснул, едва прикоснувшись головой к подушке. И когда тетя Оля попыталась поднять его к ужину, он лишь невнятно что-то промычал и опять провалился в сон, а посреди ночи вскочил и до утра просидел у окна. В голову лезли картины предыдущего дня. Вот он в автомобиле рядом с Ваней. Машина сворачивает с широченной дороги под многоярусный мост, полотнища которого пересекаются над головой. Потом ныряет в тоннель, а мимо, сливаясь в одну реку, несутся огни. Мигают красные лампы, идущих впереди автомобилей. И звук, отражающийся от стен, глубокий, утробный гул десятков моторов. А потом машина вырывается под открытое небо, и Николка отшатывается от окна. Так силен контраст между ослепительным, но каким-то неживым светом тоннеля и голубым, по-майски бездонным небом. Но оно радует мальчика считанные мгновения. Экипаж поворачивает, и на Николку наваливается громада здания, состоящего из одних окон. Сверкающая стена уходит так высоко в небо, что окна сливаются в один непрерывный водопад застывшего зеленого стекла. Заснуть Николка сумел лишь под утро, когда небо посерело, а далеко за железными московскими крышами прорезалась желтая полоса рассвета. Спать тянуло ужасно. Николка готов был проваляться в постели до обеда, уж очень не хотелось идти в гимназию, где его ждала контрольная по математике. Не то чтобы Николенька не любил этого предмета, как раз наоборот. Но сегодня предстояла работа на счет, а таких испытаний Николка терпеть не мог. То ли дел геометрия. Ее мальчик начал изучать только в этом году и успел полюбить чеканные формулировки, логику и красоту точного доказательства. В контрольных на счет» надо было сходу найти верный способ решения и, самое трудное, Быстро в уме произвести подсчеты. Конечно, никто не запрещал по ходу черкать в тетрадке, но минуты неумолимо утекали, а учитель безжалостно подгонял. Переходим к следующему заданию. Николк терялся, сбивался с мысли, и к середине контрольной уже безнадежно отставал от одноклассников. Позавтракав, мальчик с тяжелым сердцем стал собираться в гимназию, засунув вкрытый тюленем серо-зеленым мехом ранец. «Эх, когда еще настанет время, когда он сможет носить книги и тетрадки с топкой, перетянутой ремешками?» Так дозволялось носить книги лишь гимназистам старших классов, для остальных был обязателен ранец. Учебник Киселева, он потянулся было за пеналом, и тут на глаза ему попался черный прямоугольничек счетной машинки из будущего. В памяти сразу всплыл вчерашний день и объяснение Вани. Так, а теперь нажимаешь сброс и набираешь число, действие, потом второе слагаемое, а результат запоминаешь. Не в мозг запоминаешь, балда, а жмешь вот на кнопочку M+, memory, то есть память. А плюсик значит добавить, уяснил? Калькулятор сам все запомнит. А твое дело, когда надо извлечь данные из памяти. Вот, видишь, другая кнопка, M-, Николенька сразу повеселел. Теперь контрольная рисовалась ему совсем в другом свете. Мальчик не был уверен, что сможет воспроизвести те хитрые манипуляции, которые вчера показывал ему Ваня. Но уж как делать самые простые действия, вычитание, сложение, умножение и деление, Николка запомнил. Урок математики стоял в расписании пятым, последним. На переменах Николка находил укромный уголок и доставал из кармана счетную машинку, И пока одноклассники затевали бузу в коридорах или кучковались у подоконников, играя в блошки, наш герой изучал вычислительную технику. Распространенная в дореволюционных гимназиях и не только игра. Для игры в блошки необходимы пуговицы двух размеров, из которых маленькая называется вошкой по аналогии с насекомым, нитка и блюдцы. Смысл игры, нажав большой пуговицей на маленькую, попасть вошкой в блюдцы так, чтобы она оттуда не выскочила. Так что к контрольной он вполне освоился и не промахивался мимо черных кнопочек с цифрами и значками. Мальчик даже владел мудрёными операциями с памятью, но пока решил на всякий случай ими не пользоваться. Когда-нибудь потом, да, но для первого раза не было нужды рисковать. Лучше делать то, что он освоил вполне уверенно. Итак, господа, первая задача. Голос математика был сух, Слова падали с регулярностью метронома, создавая впечатление неторопливости происходящего. Но Николка знал, скоро время стремительно полетит вперед, а он сам станет отставать, судорожно пытаясь нагнать темп, паникуя и, конечно, ошибаясь. Впрочем, еще посмотрим. Куплено 20 фунтов сахара, 5 фунтов кофе и 5 фунтов чаю, и за все заплачено 18 рублей. «Фунт кофе в четверо дороже фунта сахара, фунт чая в четверо дороже фунта кофе. Сколько стоит фунт каждого?» Гимназисты все как один уткнулись головами в тетради. Собственно, даже и не тетради. Перед каждым лежала стопка маленьких листочков точно по числу вопросов. Эти листочки были личным нововведением математика Алексея Семеновича по прозвищу Алис. Его он получил за любовь к фразочкам на немецком, которыми он обильно уснащал свою речь. Алис не обижался, наоборот, демонстративно заканчивал каждый урок этим словом. Математика в школе любили. Он был человеком невредным, умел доходчиво объяснить материалы и никогда не придирался к гимназистам по пустякам. За пару дней до контрольной Алис заготавливал листочки, поступки на каждого ученика пронумерованные по порядку. Делал он это не сам, обычно привлекал гимназистов, оставленных в наказание после уроков. Те охотно помогали математику. После того, как все стопки оказывались готовы, Алис объявлял амнистию и распускал всех по домам. А на завтра вся гимназия уже знала, что одному кому-то предстоит контрольная по устному счету. Николка взял из стопки листочек под номером «один». Надо было написать на нем фамилию и класс, а потом ответ на задачку. Алис не требовал расписывать порядок решения задачи, наоборот, это считалось минусом, и хотя и не было запрещено, но могло вызвать снижение оценки. Надписанный листок с ответом следовало отложить в сторону, брать его вновь до окончания контрольной было строго-настрого запрещено. После урока стопки полагалось сдавать, и Алис прямо на месте проверял ответы, ловко тасуя пачки своими желтыми от табака пальцами. Курил математик много, отдавая предпочтение самодельным папиросам из привозного турецкого табака. Алис гордился своим табаком и своими папиросами, носил он их в большом кожаном портсигаре с серебряными уголками и накладной серебряной же монограммой. Как-то гимназисты ухитрились улучить момент, когда Алис оставил портсигар без присмотра и подменили одну из папирос с заранее изготовленной подделкой, Кроме табака в фальшивой папиросе был порох, так что математика ждал весьма неприятный сюрприз. Но ничего не вышло. Открыв портсигар, Алис мгновенно заметил подделку. Видимо, он знал каждую из заготовленных папирос в лицо. И не отказал себе в удовольствии поджечь шутиху на подоконнике, вызвав эффектную вспышку и облако вонючего дыма. После неудавшейся диверсии покушения на курительные принадлежности математика прекратились, а авторитет Алиса, и без того не маленький взлетел на невиданную высоту. Николка покосился на соседа по парте двоешника Кувшинова. Тот, сопя, высунув от усердия язык, молевал на своем листочке какие-то каракули. Бросив осторожный взгляд на Алиса, мальчик вытащил из-под полы щетную машинку и пристроил ее у сгиба локтя. Да так, чтобы сосед, не дай бог, не разглядел чудесного приспособления. Убедившись, что действие прошло незамеченным, Николка принялся тыкать пальцем в крохотные клавиши. Результат высветился мгновенно, что и привело мальчика в полный восторг. Еще скосив глаза на кувшиного, сражающегося с премудростями устного счета, Николка записал три ответа. «Пятнадцать копеек», «Шестьдесят копеек», два рубля сорок копеек. Отложили первый листок, пишем вторую задачу. Задачки можно было записывать, но Алис этого не требовал. Особо способные к устному счету гимназисты предпочитали запоминать задания и сразу же решать их, занося на бумагу только результаты. Но Николка, не полагаясь на память, записал. Виноторговец купил бочку с вином в 372 бутылки за 225 рублей. «Но при разливе двенадцать бутылок пролили. Почем он должен продавать остальные бутылки, чтобы получить двадцать семь рублей барыша?» Николка наловчился обращаться с хитрым приборчиком. Щелк-щелк по кнопкам, и на серо-зеленоватом экране появляются черные, составленные из палочек цифры. Николка торопливо записал ответ. Оказалось, он даже сэкономил время. Алис и не думал переходить к следующей задачке. «Никол, а, Никол?» прошипел Кувшинов, отчаявшись одолеть загадку виноторговца и его бочки, сосед решил пойти по испытанному пути, попросить помощи. Сколько у тебя, а? Семьдесят копеек. Не поворачивая головы, прошипел Николка. В гимназии было не принято отказывать в подсказках, но на контрольных алиса подобная взаимопомощь была сопряжена с немалым риском. У математика была своя метода. Он следил за лицами гимназистов и мгновенно реагировал на любую попытку заглянуть в листок соседа. Улеченному не грозили дисциплинарные взыскания, но... «Кувшинов, порви второй листок, шнелли!» Вот и на этот раз Алис не упустил попытки Кувшинова заглянуть в листок соседа по парте. Двоечник, покраснев и надувшись от обиды, неохотно порвал свой листочек с номером два, теперь ответ на задачку не будет засчитан вне зависимости от того, правильным он был или нет. — Не верти головой, — прошепел Николка, — я буду шептать, а ты записывай. — А Овчинников тишина. В следующий раз порвешь листок, — мгновенно среагировал Алис. Опытный взгляд математика безошибочно ухватил шевление губ гимназиста. Но последовало не наказание, а предупреждение. По мнению Алиса, подсказывание было меньшим грехом, чем попытка списать. — Господа, откладываем второй листок битте. Третья задача. «Подрядчик взялся починить дорогу в двадцать четыре версты по семьдесят пять рублей с версты. Нанял он сорок работников по шестьдесят копеек в день, и они починили дорогу в семьдесят дней. Сколько прибыли получил подрядчик?» Николка приноровился управлять счетной машинкой двумя пальцами, не отрывая их от приборчика, а лишь скользя самыми кончиками по кнопкам. Даже скашивать глаза не приходилось. Мальчик наклонял голову, как бы задумываясь, и успевал разглядеть циферки на экране волшебного устройства. «Сто двадцать», — еле слышно прошептал Никулка. Но благородный порыв пропал зря. Кувшинов, не расслышав ответа, ткнул соседа локтем. «Слышь, сколько там будет?» «Отложили третий листок. Четвертая задача, камераден». «Товарищи, немецкий». «Неизвестно, что имеет в виду учитель, просто оригинальничает или проявляет свободомыслие». «Ну, Жила, я тебе это попомню», — злобно прошипел Николкин сосед. Уже третий его листок остался без ответа, а значит, шансы Кувшинова получить что-нибудь кроме «плохо» стремительно падали. Николка дернул плечом, отмахиваясь от угрозы, но на душе у него стало неспокойно. С Кувшиновым в классе не особенно считались, но Николка знал, что сосед его, обладая натурой мелочной и мстительной, был вполне способен затаить злобу и устроить своему недругу какую-нибудь пакость. Когда математик произнес свое неизменное "Алис, господа, сдаем работы», Николка одним из первых вскинул руку. Математик с удивлением взглянул на мальчика. Он-то привык к тому, что Николка сдает работу в числе последних, и, взяв его стопку, привычно прошелестел листками. Потом перевел недоверчивый взгляд на Николку и дальше на его парту. Мальчик усмехнулся про себя. Алис смотрел, сколько листков с невыполненными номерами осталось не сданными, и все не мог поверить, что он выполнил все задания до единого. «Что, не ожидали?» Вот вам чудеса прогресса, почище всякого Жуля верно. Тот, небось, и представить себе не мог счетной машины размером с половинку почтовой открытки, а у нас она уже в кармане». «Ну, Вчинников, ты меня сегодня приятно удивил», — произнес математик. «Проверю, что ты там накропал». «Алесгуд, Дуканствеген». «Все хорошо, можешь идти, немецкий». Обрадованный Николка рванулся из класса на ходу, вдевая руки в ремешки ранца. А кувшина он и думать забыл. И уже на выходе из здания гимназии мальчик нащупал в кармане коробочку рации. Во время уроков ее пришлось, конечно, отключить, но теперь Николка спешил оживить рацию. А вдруг именно сейчас Олег Иванович или Ваня пройдут через портал и, появившись здесь, вызовут своего верного проводника и помощника? Николка на ощупь щелкнул кнопкой «вкыл». Мальчик знал, что в кармане на черной коробочке зажглась крохотная рубиновая лампочка и ожил тусклый серо-зеленый экран, испещренный непонятными значками и цифрами. «Это рабочая частота и номер канала», — объяснил перед расставанием Олег Иванович. «Сейчас это тебе не нужно, а потом, когда будет время, все объясню подробнее. Я настроил нас на один канал, так что просто держи рацию включенной». Когда в канале кто-то появится, ты услышишь. Я сделал звук потише, так что держи ее рядом, тогда не пропустишь вызова. Жмешь тангенту вот здесь и отвечаешь, а когда договоришь, отпускаешь, и рация работает на прием. Тангента, канал, частота. Никулка не понял ни единого слова, но сумел почти все запомнить. И теперь он поглаживал пальцем рубчатую клавишу, И со вкусом повторял про себя эти такие значительные и важные слова из будущего, предвкушая, как он сам скоро будет понимать, что все они означают. И, конечно же, тогда владеет всеми этими чудесными устройствами. «Эй ты, Жила, а ну стой, потолковать надо! Что, струсил? Сбежать решил?» Посреди переулка, которым Николка бегал из гимназии на Гороховскую, стоял Кувшинов. Он был не один. За спиной у двоечника стояли двое хмурых типов из другого класса. Втроем они нередко принимали участие в разного рода потасовках, причем Кувшинов, считавшийся самым умным, играл роль атамана и заводилы. С этой троицей старались не связываться. Обычно после ссоры с Кувшиновым его недруги расходились по домам группой. Противник нападал только превосходящими силами, а увидев, что будущая жертва не одна, как правило, отступал, На сегодня, на радостях, после контрольной, Николка напрочь забыл об этой мере предосторожности. Да и не собирался он искать компанию, ведь чудо-коробочка в любой момент могла зашипеть, затрещать, подать голос, что потом объяснять опешившим одноклассникам. И вот результат. Николка, как последний лопух, попался кувшинову и его клевретам. И те стоят теперь перед беспомощной жертвой и злорадствуют, предвкушая легкую расправу легкую, Ну, это мы еще посмотрим». Готовясь к неизбежной драке, Николка набычился и сделал шаг назад. Сунул руку в карман, чтобы выключить на всякий случай рацию, мало ли что. И тут пальцы наткнулись на прохладный металл другого подарка из будущего. «Если придется применять, — говорил Ваня, — направляй сопло прямо в лицо противника. Расстояние метр, не больше. Ну, по-вашему, аршин с четвертью, а лучше еще меньше». «Целься прямо в глаза. Нажал, досчитал до трех, отпустил. Постарайся выбрать момент, когда противник идет на тебя, а сам отходи. Пусть он войдет в облако газа, навстречу струе. Да, и главное, если будешь на улице, следи за ветром. Если он дует на тебя, сначала надо развернуть противника, а то самому достанется. И на всякий случай глаза закрой на секунду, а то мало ли». Ваня втолковывал гимназисту все эти премудрости у себя дома. В далеком 2014 году, взяв в качестве наглядного пособия большой пестрый цилиндр, при нажатии на белую крышечку из крохотной дырочки в боку вылетала мгновенно истаивающая струя белесого тумана. Ваня назвал ее «освежитель». Туман и правда оставлял после себя приятный, хотя и рисковатый запах, напоминающий аромат апельсинов. Но этот баллончик был маленьким и черным, Он удобно помещался в ладонь, да так, что большой палец ложится на кнопку распылителя и был под его крышкой, Хотнет не освежитель. Гимназист встретил недруга именно так, как и советовал Иван. Прямо в глаза, с расстояния меньше шага. Кувшинов ринулся на Николку, угрожающе размахивая кулаками, и получил струю перцового аэрозоля точно в лицо. Николенко изо всех сил зажмурился, посчитал про себя два-три и, отбежав на пару шагов, с опаской открыл глаза. Спутники Кувшинова, еще ничего не понимая, ринулись на врага, и Николка немедленно среагировал. Отскакивая назад, он трижды нажал на крышку баллончика, ставя между собой нападающими едкую завесу. Переулок огласился криками боли и ужаса. Все трое супостатов катались по брусчатке, они истошно орали и изо всех сил терли глаза. Бесполезно, веки терзала острейшая боль, глаза ничего не видели, их заливало слезами. Незадачливые драчины едва не теряли рассудок от ужаса. Николков вспомнил инструкции. «Если случайно попадешь в облако газа, ни в коем случае не три глаза руками, будет только хуже» лучше всего побыстрее промыть глаза водой а кувшинов и остальные продолжали с воплями кататься в пыли и неистово терли горящие от перцового аэрозоля глаза растерявшийся николка он никак не ожидал такого сильного эффекта хотел подбежать к несчастным объяснить что делать помочь но тут в другом конце переулка показались люди и мальчик перепуганный тем что его могут застать на месте преступления «Опрометью кинулся прочь, дворами на Гороховскую».